Глава 12. Ловец-душ. На Селезневской улице в доме под снос, расположенном недалеко от Каланчи-Сущевской части, в одной из коммунальных квартир на втором этаже, жила вдова Соловьева с четырьмя детьми, старшим Антоном и тремя дочерьми, одна почти ровесница Антону, две другие малолетние. Поднимаясь по лестнице, Гренник с трудом подавил приступ отвращения. Всякого он навидался в германскую войну и в революцию. Ночевал и в хлеву, и в поле. Два года прожил в морге басманной больницы, не покидая ледененного кафельного подвала до весны 1922 года. Но такого смрада не было даже там. Ясно, почему юноша помешался на стерильности. Парадная, прежде широкая и удобная, но ныне сплошь заставленная негодной мебелью, дырявыми матрасами, прислоненными к стене скрученными в трубы половиками, пропахло букетом из гнили, плесени, кошачьей мочи, кислой капусты и свиного жира, из которого, видно, варили мыло на продажу. Перед парадной дверью клубком улеглась кошка с серой всклокоченной шерстью. Еще три рядком восседали на подоконнике. Под потолком паутина с опушкой пыли. Уличная грязь крепкой броней приросла к плинтусам, с облупленных стен сыпалась старая краска. Жалкая облезлая собачонка грызла кость в углу лестничной площадки. Тотчас дернулась назад от непрошенных гостей и озлобленно оскалила зубы. грыних невольно глянул на Риту. Та невозмутимо шагала рядом, в том же глухом до горла платье и перчатках. Перед выходом она лишь повязала на голову косынку. «Дверь в квартиру?» где добрую сотню лет не меняли обивки на стенах и подолгу не мыли полов и окон, открыла растрепанная женщина, занятая стиркой. От нее пахло прогорклым мылом. Голые руки ее и ноги, выглядывающие из-под заткнутого за пояс подола юбки, распаренно блестели. Молча указав визитерам на дверь комнаты Соловьевых, она, шлепая босыми стопами по мокрому полу, исчезла в дверях кухни. В комнате никого не было, кроме двух младших сестер Антона. Одной лет восемь, другая совсем малышка, лет пяти не более. Девочки оказались на удивление точными копиями брата. Такие же сероглазые, светловолосые и с тонкой кожей, сквозь которую проступал болезненный румянец. Мать, как выяснилось, забрала пятнадцатилетнюю летнюю Катю к себе на завод, чтобы устроить ее на несколько послеобеденных часов в летние каникулы. А Антонка вышел Ему нехорошо весь день. Сказал, что срочно требуется в больницу, объяснила старшая. У него голова окружилась, отозвалась младшая. Когда он вышел, в какую больницу? Недавно, в ту, что здесь рядом. Девочек поблагодарили за ответы, наказали дверь запереть и до прихода матери незнакомцев не впускать. Что будем делать? спросила Рита, когда оба наконец оказались внизу. «Здесь рядом только одна больница, Мариинская. Только она два года как больше не больница, а туберкулезный институт. Но там не будет кареты скорой помощи». Рита едва поспевала за Грынихом. «Не будет», – нервно дернул плечом он. «Это лишний раз доказывает, что мальчишка не в себе. Он всю жизнь в этой больнице пролечился, а когда та закрылась, его ко мне отправили». Но почему-то он бросил сеансы, сейчас ему уже лет семнадцать стукнуло. Быстрым шагом они шли в сторону божедомки, колоннаде больничного здания, видневшейся в перспективе переулка Достоевского. На пустынной улице мелькнула фигура, бредущая вдоль чугунной ограды. «Рита! Наш пациент!» Гренних припустился бегом. «Где же, где?» Мгновенно позабыв обо всем, встрепенулась и прищурилась Рита. В распахнутой поношной курточке, пошатываясь, плелся Соловьев собственной персоной. Ходил, как лев, в клетке вдоль ограды, беспрестанно останавливался, припадал лицом к чугунным прутьям, бросал взгляды на высокое светлое здание с колоннами, никак не находя способа попасть внутрь. В туберкулезный институт абы кого не пускали, а детей уж тем более. «Ах, вижу! Видно, вон тот вихрастый!» «Он!» Выдохнул Грених, чувствуя, что предстоит нелегкий бой. Превозмогая боль в коленях, Константин Федорович несся вдоль переулка Достоевского. На бегу прикидывая, как подступиться к мальчишке, не испугав его внезапностью. Как расположить к беседе. Ведь если юноша во власти навязчивых идей, то сделать это будет непросто. «Антон Соловьев!» – позвал профессор, с трудом справляясь с одышкой и убирая мокрую прядь с лба назад делая вид, что встреча их случайна. «Добрый день!» Тот ничего кругом не замечал, шел, как во сне, дальше. грыних повторил приветствие, подступив на три осторожных шага. «Ты потерял чего?» Константин Федорович подошел совсем близко. Юноша дрогнул, отпрянул от ограды, глянул на свои ладони, его брови ужасающе вздернулись, будто он обнаружил на руках нечто удивительное, но вместе с тем страшное. Медленным, механическим движением он вытер пальцы о полы куртки и вновь стал пристально вглядываться перед собой взором, лишенным всякой осмысленности. «Антон», — повторил Грених, протягивая юноше руку. Антон поднял остекленелые глаза на профессора, промолчал и снова глянул на свои руки, принявшись судорожно оттирать их о полы куртки. «О, что за напасть такая!» Всюду грязь, микробы, черви, вонь. Чернота кругом обступает. Черные стены, черный дом, черная кухня, черные люди, черные лица, их становятся все ближе. Не могу больше так. Мне никогда не отмыться, не избавиться от этого запаха, которым пропахли стены. Не могу там жить. Хочу обратно в больницу. Мальчишка сорвался с места и бросился прочь. Побежал вдоль ограды, Точно за ним вдогонку устремились все бесы преисподней. грыних двинул за ним. «Костя!» – прокричала в спину Рита. «Подождите, я с вами!» Грених стиснул зубы, не ответил. Не отрывая взгляда от юноши, он решительно бежал следом, настиг его, схватил за локоть и, как следует, дернул. «Придите в себя, Антон!» – строго проговорил он, отдыхиваясь. «Что на вас нашло?» Тот опять заладил, мол... Чернота наступает, кругом дурно пахнет, его преследуют микробы, а по ночам он видит ужасные кошмары. Под кожу его проникли черви, а тело гниет от провисшего в воздухе смрада. Он сложился пополам, стал вопить и врываться. На силу Гренниху удавалось не разжать пальцы. Это надо было прекращать. На шум могли сбежаться служащие из института. Уже распахнулось на втором этаже окно, и кто-то с высоты крикнул: «Чтобы не висли на ограде! Проснись!» Одно только это слово, произнесенное строго, с безапелляционной требовательностью, заставило Антона, скривившегося и повисшего на руке профессора, моментально выпрямиться. На его лицо, секунду назад искаженное страдальческой гримасой, нашло выражение удивления. Секунду назад он был красен, как рак, щеки валы в пятнах, набухли венки на висках. Но едва Грених гаркнул свое заветное "проснись", мальчик побелел, в глазах загорелись искорки осознанности, будто его пробудили от сна, облив холодной водой. Некоторое время Грених смотрел суровым, безжалостным взглядом, ожидая, когда тот окончательно придёт в себя, а потом повел к ограде и велел сесть над цоколь. Сам опустился рядом, устало уронив локти на колени. "Потрудитесь объяснить", проронил он тихо. Что за демон вас покусал? Я полагал, вы излечились от невроза навязчивых состояний, поэтому больше не вернулись на причистинку». Некоторое время мальчик молчал. Молчал и грынях, довольствуясь тем, что пациент усмирился и уже несколько минут сидел, покорно опустив голову. «Как приятно осознавать терпкую власть вседозволенности обреченного. Какие вершины можно покорить, будучи одержимым? В этой войне...» Может победить только сумасшедший». Грыних медленно повернул голову и с досадой глянул на Антона. Эти слова он слышал вчера на собрании и сегодня от Риты. «Тебя обидел кто-то?» – Кратче, спросил Константин Федорович. «Нет, да, не сейчас», – запинаясь, ответил Соловьев. «Что за войну ты имеешь в виду? Школу в этом году кончил. И вот она, здравствуй, скука. Работать куда определили?» начал было профессор, но осекся. Нет, мальчику невозможно внушить истину, обращаясь только к его голове. Ведь причиной внезапного рецидива было посещение весьма сомнительного собрания вчерашней ночью, которое растормошило всех его внутренних демонов. Каждый человек, рождённый ангельски чистым созданием, к концу жизни становится носителем целого сонма демонов, прямо-таки настоящим передвижным адом. И нет на свете ни одного вменяемого человека, в котором не жил бы хоть маломальский чертик-подстрекатель, разжигающий в душе пламена страданий, ненависти, жажды, зависти. У кого-то мал этот зверинец в душе, у кого огромен, как заповедник в Беловежской пуще. Хорошо, — начал Грыних кивнув, скорее самому себе, нежели пациенту, прикидывая, как затронуть его сердце. Тебя угнетает чувство, что ты окружен нечистотами и неприятными запахами и вынужден среди этого неудобства жить? «Зачем вы здесь?» – с подозрительностью глянул Антон. «Кто вам сказал, что я именно сюда приду?» «Твои малолетние сестры». «Итак, обсудим твою нынешнюю проблему – привязанность к страданию. Не свинство всеобщее тебя так заставляет страдать, а ты сам. А почему?» Страдание медленно и незаметно перетекает в наслаждение. Ты не замечаешь, как, изображая страдальца, заставляя кругом всех за себя хлопотать, получаешь от этого скрытое удовольствие. Нити наших привязанностей идут лишь к одному – к удовольствию. Неправда? Антон вспыхнул до корней волос. Тогда иди работать санитаром в больницу. Вы, вы что, с ума сошли? Вы это все для того чтобы меня санитаром меня а что же тебя так пугает в больнице куда ты так рвешься достанет ты формалину и карболовые сулемы ее до сможешь хоть по ведру на себя выливать ежедневно только с аптекарем лучше заранее дружбу завязать обычно аптекари очень прижимисты насчёт сулемы нагнувшись константин федорович сгреб свежей земли с травинками и крупинками гравия Под недоуменным взглядом Антона он взял его руку, высыпал землю в ладонь и сжал пальцы. Тот попытался вырвать руку, но Грених крепко держал его кулак. «Ай-яй-яй, врач, профессор! Охватает землю руками! Фу-фу, какая мерзость! Какая гадость!» Пожурил сам себя Грених, глядя на вытянутое лицо юноши. А потом делано нахмурился, проговорив строго. «Не смотри на свои руки, смотри вверх!» «Вон на ту парочку голубей, видишь?» Примостились на ветке дуба на углу улицы. После некоторого колебания юноша смирился, ослабил руку и поднял голову. «Видишь?» «Вижу», – ворчливо буркнул Антон. «А грязных рук не видишь?» «Ну, не вижу. Вот и микробов ты видеть не можешь. Иногда лучше что-то выбрасывать из поля зрения, закрывать глаза, уводить внимание». Если бы мы сейчас отправились в лабораторию и глянули на то, как под увеличением микроскопа выглядит воздух, что ежесекундно ты вдыхаешь, то тебя бы хватил удар. Какое разнообразие фауны живет в одном сантиметре жизненно необходимого газа, но мы пропускаем это разнообразие фауны через собственные дыхательные пути всю жизнь. «Проходил я в школе», – скривился Соловьев и отвернулся, устыдившись. «Стыд – это хорошо», – мелькнуло в мыслях профессора. «Стыд – это положительный сдвиг». Некоторое время Антон сидел, отвернувшись. Потом перевел взгляд на свои грязные руки и долго на них пялился. Точно видел впервые. Дрожащим, брезгливым движением он попытался стереть зеленые черточки, что оставила трава на ладонях. Провел одним ногтем под другим. «Ладно, давайте в санитары». «Серьезно?» Грених дёрнул в удивление бровью. «Школу кончил, а работать и вправду идти некуда», сквозь зубы ответил мальчишка. «От невроза навязчивых состояний вот так за одну беседу, естественно, излечить его не удалось бы. Да и не нужно. Процесс этот нескорый. Важны были положительный сдвиг и принятое в результате решение». «Договорились?» Грених поднялся и пожал ему руку, горячо встряхнув. «Устрою тебя санитаром» приходи к нам в институт на пречистинку когда да хоть сейчас пойдешь я как раз туда и направлялся матери сказать надобно я с ней сам поговорю идем и грэних развернувшись мотнул головой в сторону трамвайной остановки рита слушая беседу профессора с пациентом притаившись за деревом нагнала его с восхищенным выражением лица как ты его быстро обработал прошептала она заговорщицки Антон плелся далеко позади и не слышал ее. «Сегодня зачинщики маскарада недосчитают пожа, ответил Грыних. «Езжай лучше в губ суд вытаскивать свою трупу И, пожалуйста, Мезенцеву ничего не говори про собрание клуба. Сейчас его разоблачать нельзя. Люди охотно покажут на меня, дескать, моих рук эксперимент. До полуночи я должен кое-что выяснить». В центре Сербского его встретили новостью что ночью якобы бежал пациент, но кто это так и не выяснили. Потому как во время утреннего осмотра он уже был в палате. Слух возник словно из воздуха. Поговаривали, что надзиратель Ушанкин проговорился, что выпускал больного. Обойдя несколько палат спокойного отделения, в котором произошел побег, Грэних тотчас понял, кого имели в виду. И этот кто-то замышлял покинуть здание больницы сегодняшней ночью тоже, ведь совершенно естественно он торопился на маскарад. Потому каким этот пациент, между прочим, успешно победивший дипсоманию, был веселым и порхающим. Константин Федорович заподозрил наличие альтернативного источника приподнятого настроения. Обитатели спокойного отделения, нацепив серые пижамы и спальные колпаки, шаркали тапочками, по очереди посещая ватер Виктор Филиппович же не спешил надевать спальный костюм и свой ночной колпак, делая вид, что чрезвычайно занят беседой с соседом покойки. Грених заглянул в палату и сразу сообразил, что пациент и сегодня собирается улизнуть явно не без чьей-то помощи. «Ушанкин», – позвал Константин Федорович надзирателя, не отрывая взгляда от Виктора Филипповича, «идем со мной, нужна помощь в одном важном деле». «Сегодня за тебя подежурит наш новый санитар, Соловьев». И взяв Антона за плечи, Грених втолкнул его в палату, словно на сцену. Перепуганный мальчишка обвел пациентов круглыми, как блюдца глазами. О грязных руках своих, перепачканных в траве и земле, он и думать забыл. Вбежала медсестра, вопросительно уставившись на профессора. «Есть комплект служебной одежды для санитара Антона Гавриловича Соловьева?» – спросил он. «А кто назначил?» – кошлянула сестра. «Я». «А что кончил, товарищ Соловьев?» «Школу». «А курсы Ка...» ко... «Курсы – это пережиток прошлого. Наше юное советское государство нуждается в кадрах, которые готовы выполнять свой долг перед Отечеством и, если нужно, учиться прямо на месте. Соловьев, комсомолец, отличник. Потом отучится в следующем учебном году. Униформу несите». Соловьев заступает на службу прямо сейчас». Медсестра пожала плечами и вышла, а грыних нагнулся к уху Антона и прошептал так тихо, что никто, кроме него, не услышал. «Видишь, один пациент не в пижаме. Это Орликин. Не своди с него глаз. Он ни в коем случае на маскарад попасть не должен». Антон медленно перевел взгляд на грыниха и сразу же, сообразив, о чем речь, кивнул серьезным лицом, выражающим согласие и готовность. Виктор Филиппович тоже о чем-то догадался. Поймав пристальный взгляд профессора, замолчал на полслове. Его лицо вытянулось, опустились уголки рта, вздернулись брови, глаза забегали, он невольно всхлипнул. «Добрый вечер!» – совладав, наконец, с собой проронил он. «Добрый вечер!» – ответил грыних нарочито приветливо. «Добрый вечер и доброй ночи!» надзирателю шанкин тоже не обрадовался появлению профессора. очевидно бывший алкоголик сулил служащему за молчание и помощь в побеге какое-то вознаграждение. Грэних вывел надзирателя в коридор, наказал спуститься в больничную контору и помочь старшей медицинской сестре со старыми матрасами. та давно просила отрядить кого-нибудь посильней, чтобы перенести тяжелые тюки из корпуса к кладовым. но не на ночь же глядя, ворчал Ушанкин. «В другое время никого не отправишь. Все с больными заняты, а ночью спокойнее. Вас, товарищ Довня зайти к нему просит!» – крикнула через весь коридор Ярусова, неся в руках комплект униформа-санитара. Грыних взял у нее из рук серый сверток и отвел Соловьева в ватер-клозет переодеться. «Ты все понял?» – спросил профессор, закрывая за собой дверь. «Да, конечно». Антон трясущимися руками принялся за бляшку на ремне. «Я слышал, что это ваш эксперимент. Но почему тому человеку, который был Орликина, нельзя сегодня на собрание?» Грених на секунду прикрыл веки. Соловьев с такой легкостью согласился следить за Виктором Филипповичем. А он, оказывается, до сих пор считал, что собрание организовал профессор. «И ему туда нельзя по той же причине, что и тебе, Антон. Это не мое собрание». Не мой эксперимент. Но я о нем знаю. Не ваш? Удивился Соловьев, уже готовый спустить штаны. Нет. Сквозь зубы процедил Грыних. Иначе зачем было тебя сегодня в чувства приводить и сюда тащить? Так я открыл рот юноша и запнулся. Я думал, это вы сами там со мной говорили. И все это про свободу и про борьбу угнетателей. Все это получается не я. Отрезал Гренних, он сузил глаза и наклонился к лицу мальчишки. «А кто? Кто? Вы там за ширмой с ним сидели довольно долго. Откуда тогда вам это известно? У тебя что-то со зрением? Может, выпил для храбрости? Как ты можешь утверждать, что там был я, когда это не я? Нет, просто маска во все лицо, такая, знаете, которая в театрах обычно висит. Точнее, две маски в одной». Одна улыбается, а другая наоборот. Вот так. И он изобразил уныние, оттянув уголок рта вниз, как у двуликого Януса. А говорил он полушепотом и вами представился. Я было допустил на секунду мысль, что вы как-то не постарели совсем, даже помолодели и ростом будто ниже стали. Но мы ведь давно не виделись. Я был в восьмом классе, когда лечился на причистенке. Так я и думал. Грыних бросил взгляд на гудящую сеть водопроводных труб и серый кафель вокруг них. «Значит, это были не вы? У меня странное чувство, что меня заставили участвовать в чем-то нехорошем. Что-то боязно. А вчера, когда шел туда ночью в костюме пожа, боязно не было?» Не выдержал Грыних. «И где только взял эти тряпки?» «В том же театре, товарища хольда Мне паренек сказал, который приглашение принес». Чтоб насчет костюма я не переживал. И прямо в этот театр с утра зашел. Выдадут. Какой паренек. С виду сорванец. Сразу по нему видно было. Руки в карманах держал, в зубах папироса. С сухаревки шпана. Там таких полно. Переодевайся давай. Недовольно фыркнул Гренних. И Антон принялся выползать из своих брюк. Что он еще сказал? Что профессор из Центра Сербского эксперимент ставит и меня зовет и что это только для избранных. Засада, процедил Грэних. Несколько секунд он наблюдал, как Антон судорожно справлялся с пуговицами на рубашке. Значит так, вот что сделаем. Когда все больные уснут, ты сядешь рядом с Виктором Филипповичем и будешь сидеть, не спуская с него глаз. Он, в конце концов, не выдержит, уснет. И тогда ты запишешь свое вчерашнее приключение как протокол. Я такой-то, такой-то. Получил приглашение на такое-то собрание. И дальше по пунктам. Что было, как было. Все. Что запомнил? Дату и подпись. И держи при себе. А это точно не вы. Антон дернул бровями. В лице застыли испуг и сомнения. И если считаешь, что я, так и пиши. Если чувствуешь подвох, тогда наведи у себя в голове порядок, настрой память и здравый смысл. И правда, сама сыщется. Понял? Понял. Что ты понял? Что это были не вы, теперь вижу. Протокол напишу. Грыних сунул в руки санитару комплект, повернул к двери, собираясь выйти. А формалин мне выдадут? Протянул к нему руку Соловьев. Константин Федорович остановился, посмотрел на мальчишку, стоящего в одних трусах и прижимающего к груди форму санитара. Ты же руки себе сожжешь, дурья башка! мой просто мылом чаще Грыних заторопился в кабинет к евгению николаевичу тот встретил его неприветливо хотя слыл по характеру человеком довольно миролюбивым озадачно хмурился и фырчал костя садитесь махнул он на стул перед своим столом конторского типа дело есть срочности не бывало. сразу скажу сегодня вам придется поработать в темпе потому что заседание на завтрашнее утро назначено какое заседание нахмурил брови грених с опаской опускаясь на стул завтра ведь суббота евгений николаевич суббота знаю будем решать продолжать ли наши исследования гипнотерапевтического метода с экспериментами над больными которым вы стали позволять слишком многое с театральными постановками которые вы затеваете превратив обычный сеанс в целое представление нам мягко посоветовали заканчивать Почувствовав подвох, Константин Федорович ничего не ответил. Но в голове завертелись вихрем мысли, взметнулись, как снежный буран, а потом выстроились в стройный причинно-следственный состав. Кто-то что-то успел доубни нашептать на Грениха. Клуб «Маскарад», очевидно, долго не протянет. Приглашенные скоро поймут, что их водят за нос, поэтому нужно было спешить устроить все так, чтобы профессора успеть выставить виноватым. Интересно, а трупы в черной пене они тоже на него повесить собираются? У него не было никакого алиби в те дни, когда происходили убийства. Он не ночевал дома и был у Риты, а ее, как иностранку, которая к тому же ходит в компании циркачей, окрещенных Мезенцевым, цыганами, в качестве свидетеля могут и не принять. Посчитают неблагонадежной. Вы должны будете подготовить доклад о проделанных сеансах, описать ваши методы и тот, что использовали с племянником итальянского посла, тоже. Уж простите, назвался Груздем, полезай в кузов. Взял на себя смелость такой выверт с иностранцем провести. Придется в этом прилюдно сознаться. А я уж как смогу, своими комментариями и уточнениями буду спасать вашу репутацию. Позвольте узнать, от чего такая срочность? а от того, что гипноз слишком кому-то мазолит глаза. С газетных и журнальных страниц он не сходит и будоражит головы гражданам. Тут еще и преступный элемент взял на вооружение использовать гипноз во время ограблений и убийств. Он долго смотрел на свои руки, перебирая пальцами бумаги, вздохнул и выпалил. Оставайтесь сегодня здесь, в институте. Будьте на виду у людей и вообще будьте чаще на виду. «Зачем это?» – сорвалось с языка, и Грыних не успел сделать вид, что воспринимает эти слова как добрый совет. Довня что-то знал. Но, ну, разумеется, его поставили в курс дела и, наверное, даже объяснили, что в сложившейся ситуации принести в жертву неблагонадежного сотрудника будет лучшим из выходов. Сегодня глава института посмотрел на небольшие настольные часы с ртутным маятником и со вздохом в котором хорошо слышалось отчаяние, воскликнул. «Ох, уже десять часов, как время летит! В четыре это случилось. Найден убитым в своей квартире в доме номер 24 на Мясницкой, заведующий Мясницким отделом промторгбанка. Он жил и работал в одном доме. Ваш сосед по улице, получается. Может, знаете его? Герасим Степанович Фомин». Грених стиснул зубы, кивнув. «Его дочь Лида лечилась у нас. Развитие деменции, спровоцированное одним новомодным лекарством от астмы, заменяющим эфедрин. Верно. Она и открыла дверь грабителям. После легла в постель и благополучно уснула. Добудиться не могли. Труп обнаружили соседи, потому что грабители оставили дверь в квартиру нараспашку. Константин Федорович ждал, что Евгений Николаевич сейчас скажет, что на пороге квартиры заведующего возник он, профессор Грених, Девочка узнала его по голосу, по манере говорить или еще как. Что случилось потом, она не помнит. Внешность гипнотизера описывает расплывчато. Ни цвета волос, ни глаз, ни уж тем более черт лица. Сергей Устинович сказал, что предыдущая жертва тоже плавала. Вы же сами знаете, что во время сеанса гипнотизер управляет памятью гипнотика. Он стирает из нее все, что ему не угодно. Может внушить любой обман чувств и любые галлюцинации. В доме кроме нее никого вообще не было? Она была одна с отцом? Должна была быть работница, но в четверг под вечер ее обычно отпускают на день. Так что дверь открыла сама Лида. Отец был в черной пене? Да. Сидел в своем кресле. Голова завалилась назад. В таком случае я должен ехать туда? Нет. Звонил Мезенцев. Просил предупредить, что на вызов отправился какой-то другой врач из кабинета судебной экспертизы. Вас не застали. Грених, едва поднявшись со стула, снова сел, непонимающе опустив голову. Не застали или не собирались этого делать? События завертелись так скоро, что, кажется, ему не оставляют ни единого шанса. Он вспомнил о протоколе, что обещал написать Соловьев. И в сердце загорелось. Слабая надежда. Спасти как можно большее количество участников и обзавестись их свидетельскими показаниями. Это все, что он мог сделать. Первым он вызовет Петю. «Итак, я должен приступить к написанию доклада», – начал он. «Но один я не в силах вспомнить все случаи, все детали. Мне нужен помощник». «Хорошо, кого вы берете?» «Мне нужен Петр Воробьев». Но Петя больше не стажируется в институте. Он долго просил мозгу в суд, чтобы те опять его взяли. Они его в очередь на июль поставили, насколько мне известно. Сегодня первое. Он, скорее всего, с Мезенцевым. Без него я напишу сухую скучную справку в два листа. За ночь на больше не способен. Петя два месяца ассистировал мне. У него потрясающая привычка все конспектировать. Да и пару раз сам сеансы проводил. Если вы у Мезенцева попросите его на ночь сюда, завтра будет написана блестящая работа, полная деталей и качественно аргументированная. Вы ведь не против, чтобы нам позволили продолжать? Гипноз – это вид терапии, а не браунинг за пазухой. Нам нужно будет крепко постоять за собственное детище. Дов выслушал Грениха, молча кивая, мышцы его лица расслабились. Губы тронула слабая тень облегченной улыбки. Если он и имел какие-то подозрения насчет профессора, если Мезенцев и успел ему что-то ляпнуть по своему обыкновению прямолинейно, то сейчас Константин Федорович худо-бедно себя реабилитировал. Выйдя из кабинета главы института, Грыних отправился вниз, в контору, чтобы позвонить Пети. В десять вечера он наверняка был уже дома и в итальянское посольство. Снял трубку, набирая цифры два пятьдесят восемь девяносто восемь, решал, стоит ли просить чрезвычайного и полномочного посла позволить его племяннику принять участие в завтрашнем докладе о гипнозе, и рискнул. Несмотря на то, что у гипнотерапевтического метода складывалась в связи с убийствами дурная репутация, посол тем не менее позволил племяннику прийти. С радостью он поведал, что Серджо так осмелил что собирается на какую-то карнавальную гулянку. грыних посоветовал не пускать того ни на какие гулянки в ближайшее время, чтобы не допустить рецидива. И еще раз подчеркнул, что ждет его завтра с утра на Причистенке. Вернувшись в свой кабинет, Константин Федорович сел за работу. К полуночи он оторвал голову от папок, анамнезов, записей и посмотрел на часы. Ощутив волну беспокойства, встал, намереваясь отправиться на Триумфальную площадь, в театр Мирхольда. Вынул из-за пазухи список масок, что они составили с Ритой утром, пробежался по нему глазами. Пети может быть призрак, самурай, который ушел, или Раджа. Интересно, что сегодня будет происходить на сцене? Отправилась ли туда Коломбина? Взял плащ. Открыл было дверь, но вынужден был остаться, ибо столкнулся нос к носу с Добней, который перед уходом решил зайти посмотреть, как идет работа. Они проговорили до часу ночи. Довгня ушел, оставив Грыниха, зарывшимся в кучу папок, с чувством ярости, что приходится сидеть здесь, в тот момент, когда его пациенты подвергаются опасности. Он с горечью вспомнил о Рите, ее квартире, о событиях сегодняшнего утра. Зачем следователь спрашивал его о том, когда он призывался? Неужели что-то роет? Тут не к месту всплыл в памяти налет австрияков. Загудело в ушах. Гринник зажмурился, с неохотой вспоминая, как прибыл врачом в 25-й корпус. Как его бригаду на пути к Люблину атаковали австро-венгерские солдаты. Как его контузило. Как встали у жалкевки. Как на пару с санитарами он таскал раненых из окопов, потому что не было свободных рук. К двум ночи он силой выдернул себя из воспоминаний и вернулся к бумагам. Теперь у него полсотни психических больных и доклад по гипнозу. Ближе к четырем в окна забрежил рассвет. Петя, увы, так и не явился. Еще через час солнце выбросило паутинки лучи на подоконник. Грыних обернулся к окну. По сине-золотистому полотну летнего неба над зелеными островами крон меняя очертания плыли, словно по экрану кинотеатра, белые перья облаков. Тишина огласилась громким хлопком двери. К столу подлетел взлохмаченный, несколько бледноватый, с тенями под глазами Петя. грыних отодвинулся от стола и скрестил руки на груди, оглядев молодого человека с ног до головы подозрительным взглядом. Константин Федорович начал стажер. «Константин Федорович, я... Я как домой пришел, увидел записку соседки, что вы звонили, и просили принести мои записи. Тот час сюда прибежал. Я принес, вот». Он поднял портфель. «Времени сейчас сколько?» «Без пяти пять». «Утра», — добавил Грыних. «Я ведь просил вчера вечером зайти». «Я не знал. Если б знал, явился бы незамедлительно. Тем более вчера меня после выезда на мясницку сразу же отпустили. Я не поехал в морг. Новый этот, судмедэксперт, не позволил. Ни в какую, а ведь едва старше меня на год. И где же ты ходил до пяти утра, а? Грених приподнял бровь. С девушкой в кино, а потом на набережной гуляли до трех ночи. Я ее проводил, пришел домой, устал, спать хотел, но увидел вашу запис. С Асей? Перебил его Грених. С Асей ходил, я надеюсь. — Нет, не с ней, — смешался Петя. — С другой, с рабочего факультета. Имя назвать можешь? Она подтвердит, что с нею этой ночью гулял. Петя вскинулся, глаза его округлились. — Константин Федорович. — Нет, наверное, это было бы с моей стороны бестактностью. Просить ее подтверждать такие вещи. Я вам-то сказал как бы по секрету. А зачем это? — Алиби. — Алиби? — Петя. «Я знаю, что ты там был», — решила открыться Грених, осознавая, что больше Юлите играть в угадайку времени у него нет. «Кто ты? Призрак? Раджа? Или, может, самурай?» Петя отшатнулся совершенно искренне, похлопал глазами и медленно поставил на стул свой портфель, набитый блокнотами. «Призрак или Раджа?» — неуверенно переспросил он. «В каком смысле? Что это? Такая проверка? Задачка?» «Не отпирайся! Майка видела, у тебя приглашение!» Профессор вынул из-за пазухи свое с изображением фокусника и бросил его на стол поверх папок. «Фокусник?» – вырвалось удивление у Пети. Он взял приглашение, стал читать, перевернул его, посмотрел на Грыниха. «Ничего не понимаю. И Майка, дочка ваша, видела у меня такое же? Ей не показалось?» «А что оно означает?» «В этом есть что-то преступное?» «Никак не пойму, что все это значит. Расскажите мне, Константин Федорович, пожалуйста». «Некто под моим именем устраивает в театре Мейерхольда по ночам нечто вроде театральных постановок с гипнозом». «С гипнозом? Это только для фокусников, что ли? А вы тут при чем?» Со вздохом Гренних приподнял брови и провел по лицу рукой, устало опустив локоть на стол. «То есть ты не знаешь ничего?» «Нет. Честное комсомольское слово». Грыних долго молчал, уронив в ладонь лицо. Он был бы рад поверить молодому человеку, но того выдали две детали. Он отшатнулся едва услышал слова «призрак», «раджа» и «самурай». Человек, которому говорят совершенно для него новые и непонятные вещи, удивляется мягче, без проявлений шока. И вторая деталь. Взяв приглашение, еще не успев прочесть его, он воскликнул «фокусник», что означало лишь одно. Петя удивил не факт собрания, а то, что Грениху выпала маска фокусника. Он там был, увы. Но он так искренне отнекивался, да еще и рубанул это извечное заклинание советской молодежи, честное комсомольское, которое было таким же честным, как клятва, францисканских монахов перед божественным символом. В общем, дело такое, нехотя начал Грыних. Наши методы гипнотерапии взяли на вооружение не только грабители и убийцы, но и мошенники иного рода. Я не знаю, каковы их цели. Для хулиганства задумка имеет слишком большой масштаб. Арендовать театр, нанять людей, которые в костюмах бесов успевали бы менять пластинки на граммофонах, и раздавать зрителям реквизит. Или же под этим мероприятием кроется какой-то заговор. Но по моим подсчетам в нем участвуют люди, так или иначе связанные с центром сербского. То есть почти все маски – это наши пациенты. Петя с вытянутым бледным лицом перенес свой портфель со стула на пол и, прошептав «Вы позволите?», сел. Все это время он не отрывал от Гриниха ясных, честных и сияющих интересом глаз. И в чем же суть этого мероприятия? Зачем все-таки их всех позвали? Чтобы под гипнозом внушить какую-нибудь пакость. Пажу, например, велели забраться на крышу кареты скорой помощи. грыних немного подумал. Стоит ли Пете знать, кто был Пажом, и что профессор поймал его едва не за минуту до безумного шага, но решил, что сохранит инкогнито Соловьева в интересах мальчишки. И все... Петя расслабился. Я-то подумал, убить кого-то. До этого может дойти, кто их знает. А как это остановить? Во-первых, до следующего собрания у нас целый день. И все, что мы можем сделать сегодня, это нейтрализовать нескольких участников, которых я уже вычислил. А потом профессор вынул из-под папки список и протянул его Пете. Попробовать вычислить остальных и попросить их не ходить на сомнительные собрания. А уж в полночь явимся в Театр Мирхольда и разоблачим негодяев, если нас туда, конечно, пустят. А кого вы успели разоблачить? Во-первых, Чарути. Он придет сегодня, жду его с минуты на минуту. Сложно было вылечить его боязнь открытого пространства? Сложно очень. Если выяснится, что он посещал ту сходку, могут возникнуть проблемы мирового масштаба. Между Италией и Советским Союзом дипломатические отношения восстановлены всего три года назад. Нельзя, чтобы они полетели к чертям из-за того, что кто-то вздумал впутать племянника посла в такую дрянь. «Вы понимаете всю серьезность ситуации, Петя?» «Да», – покраснел он, как нашкодивший ребенок, искренне сожалеющий о своем поступке и готовый на все, чтобы исправиться. Он поднялся, минуту стоял, низко опустив голову и кусая губы. Самурай. Выдавил, наконец, Петя, вскинул взгляд и порывисто протянул руки. Я испугался. Не сознался сразу, а потом покатилась. Я позавчера был там, но ушел. Ушел, потому что... Это какое-то... Хуже слов не слышал за всю жизнь. И того, что было потом, я не застал. Я бросил. Я бросил там пациента, Чарути. Горе мне, я никудышный врач. Просто трус. Грыних некоторое время сидел молча, стараясь сохранить в лице упрек. Но чувство облегчения уже разлилось по сердцу бальзамом. Как хорошо, что земля носила таких честных и прямодушных молодых людей. У нас еще есть немного времени, чтобы закончить доклад. Доставай свои блокноты, садись. Спокойным тоном предложил профессор, указав на стул. Восемь утра в одном из залов, отведенных под лекторий, состоялось закрытое заседание. Были приглашены невропатологи, психиатры из психоаналитического и психоневрологического институтов, судебные эксперты из КСЭ. Открыл заседание довдня Следом пару слов сказала его зам, Цицилия Мироновна. В зале сидели несколько пациентов, в том числе Черути. На почетном месте со скучающим видом восседал представитель главного управления мест заключения ОГПУ. После речей Довбни и Фенберг вниманием собравшихся завладел Грэнних. Поначалу он решил прочесть доклад как можно скорее, без отсылок и комментариев, но вошел во вкус и не мог остановиться, плывя по волнам дела, которым жил и горел. Каждый случай он описывал с чувством, в деталях, Пациенты в зале поднимались по его просьбе, чтобы подтвердить его слова. Зал слушал с затаённым дыханием. Иногда раздавались возгласы «Хм, смело» или «Этого не может быть». Даже член ОГПУ оживился, едва Грэйних продемонстрировал искусство гипноза на одном из больных и уже слушал докладчика с большим вниманием. Когда речь зашла о Чаруте, тот тоже поднялся и на Кривом Русском, помогая себе жестикуляцией, поддакивал и соглашался. Наступило обиденное время, но никто не смотрел на часы. Заседание рисковало затянуться до вечера. Вдруг вошла старшая медсестра, объявив о чрезвычайном случае, требующем вмешательства Константина Федоровича. Тишиной института сотрясло прибытие старой пациентки Грениха, выписанной полгода назад. Ее на силу удержали от самоубийства. Поначалу Константин Федорович не придал значения. Пациенты всякие бывают. Хотел перепоручить ее младшему ординатору. Но Ярусова настаивала. Успокоить ее мог только заведующий отделением. Долбня отпустил Грениха, сказав, что завершит заседание сам. И тот с неохотой отправился в приемный покой. Пациентка была точно одержимой приемный покой ее затащили всю в крови, поскольку она умудрилась открыть на ходу дверцу таксомотора, на котором ее вез в больницу супруг, и вылетела на полном ходу, ободрав лицо мостовую, чудом не угодив под колеса встречной телеги и не переломав костей. В палате она вырвала из рук сестры милосердия пузырек скорболовой, разбила об стену и успела провести осколком под ухом. Гренних встретил бывшую пациентку уже в отделении буйных и неспокойных больных, опутанной в смирительную рубашку, перепачканную пятнами крови. А когда подошел ближе, даже под слоем потекшего грима и многочисленных ссадин на перекошенном безумием опухшем лице, признал цыганку. Тотчас вспомнил и описание Риты – эксцентрично накрашенная дама без маски. Ее при случае можно узнать в лицо. Это была пациентка, доставившая в начале лечения кучу хлопот своей истерии и вымышленным неврозам. Однако терапию она приняла весьма успешно. Маску цыганки получила бывшая певица из театра музыкальной комедии, который переименовали в трудовой коллектив артистов опереты, а потом и вовсе закрыли. Труппа дала последнее представление этим маем в эстрадном театре Варите «Альказар», и была распущена. Василиса Антоновна Стешина была одной из тех, кто, оставив свое дело, падает в отчаяние от безделия и мук, вызванных воспоминаниями о былой славе, блестящих гастролях, овациях и толпах поклонников. Некогда сиявший на всех афишах столицы певицы шел пятый десяток, но она сохранила стройность, умение себя держать, не уставая ежедневно наносить актерский грим, как это принято делать только перед выходом на сцену. Зайдя в палату, Грыних заговорил с пациенткой привычным, спокойным тоном. Она вроде узнала его, но поглядывала с недоверием. Точно слова, которые подбирал профессор, были для нее в новинку. Он пообещал, что рубашку снимут, если она согласится на спокойный диалог. Она кивнула, ей развязали рукава. Но едва пациентка высвободилась, как тот час оказалась у приоткрытого окна третьего этажа. Санитарам на силу удалось ее поймать в самый последний момент и втянуть обратно в палату. Она вцепилась в подоконник и принялась истошно вопить, что никогда так не желала смерти прекрасной, драматичной, подобной смерти Офелии, Клеопатры, Джульетты. Санитары и Грэних уже на силу справлялись, удерживая мечащуюся и выкрикивающую драматичные реплики пациентку. «Проснитесь!» – вскричал профессор, сжав ее локти и как следует встряхнув. К удивлению санитаров, цыганка мгновенно перестала биться, задержав вопросительно испуганный взгляд на Гренихе. «Мол, что за чушь вы несете, доктор?» Грених в ответ глядел на нее в немом ожидании и с затаенным напряжением. «Так и застыли они на мгновение», уставившись друг на друга. В конце концов Константин Федорович осторожно выпустил руки пациентки. Она продолжала непонимающе глядеть. Потом сложила пальцы, словно гимнастка, изобразила на лице оскорбленную невинность и опустила голову. Воспользовавшись ее готовностью к смирению, грыних предложил помощь медсестры, которая смыла бы кровь с лица и обработала ссадины. Пациентка чуть кивнула, все еще пребывая в состоянии оскорбленного достоинства, чем, по-видимому, пыталась скрыть стыд. Она прекрасно умела владеть собой, и болезнь ее была больше надуманной. «Что заставило вас принять приглашение?» – спросил Константин Федорович. Едва все удалились, и он остался с больной наедине. Стешина бросила взгляд, полный упрека, который сменился удивлением, но изумление померкло под туманом неких осознаний. В голове пациентки шла борьба. Сознаться? Но придумывать чего? Смолчать? Или же продолжать обидчиво вздергивать подбородком? «Вам виднее», — с вызовом бросила она. «Нисколько». «Я все прекрасно поняла, доктор. Это была ловушка». «Ловушка для вас?» «Для нас всех. Для тех, кто вам соврал и бежал из больницы. Я знаю». Я знаю, что сумасшедших вылечить невозможно. Ваша работа – иллюзия помощи. Наша работа – притворяться, что здоровы. Вы притворяетесь, что лечите нас, мы, что выздоровели. Это порочный круг. Но разве это справедливо? Справедливо заставлять тех, кто родился не таким, как все, втискиваться в узкие рамки надуманной нормальности? Вы, Василиса Антоновна, не сумасшедшие мягко возразил Грыних. «Но это вы меня такой зовете. Да, я не сумасшедшая. Моя душа шире, чем у некоторых. Мое сознание глубже, чем это дозволено в советском обществе. Человека, на которого зашло благословение небес, с искрой Божьей в сердце нарекают безумцам. И тогда ничего иного не остается, как принять это ермо». О, как приятно осознавать терпкую власть вседозволенности обречённого! Какие вершины можно покорить, будучи одержимым? В этой войне может победить только сумасшедший!» Похоже, фраза, произнесённая гипнотизёром не единожды во время злосчастных собраний, занозой застряла в головах пациентов. грыниха внутренне передёргивала всякий раз, как те изрекали её, повторяя слово в слово, будто заученный урок или некое заклинание. То был яркий пример внушенной эхолалии. «Хорошо», — вдруг заявила она, видя, что Грених молчит. «Вы победили. Вы поймали меня на лжи. Я пыталась улизнуть из-под вашей власти». «Поймали, расставив изысканную ловушку, достойную такого изобретательного ума, как ваш. Преклоняюсь перед талантом профессора Грениха. Теперь у вас есть...» все основания сказать моему супругу, что вы запрете меня на третьем этаже отделения для буйных навеки вечные». Грених приподнял брови. «Я не понимаю, о чем речь, Василиса Антоновна». «Не делайте таких глаз!» раздраженно огрызнулась Стешна. «Мальчишка, что принес приглашение, сказал. Профессор Грених велел передать. Я полагала, что вы врачуете души, а вы видите в своих больных подопытных кроликов» проверяя на нас многочисленное количество бредовых теорий и прочей ученой ерунды. Почему вы не вышвырнули его в помойное ведро? Ах, вам сейчас должно быть смешно. Смеетесь, смейтесь, доктор, над тем, что глупая пациентка не прошла проверку на эту вашу мерзостную нормальность. Но я вам доверяла. Я верила вам до последнего момента, пока вы не вывели меня из игры своим «проснитесь». Зачем было это делать? Прежде она запнулась, потому что вынуждена была продолжить фразу упоминанием о желанном самоубийстве. И, будучи в здравом уме, эта мысль не показалась ей вразумительной. Она призадумалась, ужасающе глядя в пол. грыних успел подхватить ее мысль, прежде чем пациентка продолжила бы нести патетическую околесицу. То есть вам ни в коем случае нельзя было помешать наложить на себя руки? Зачем было вообще заставлять меня это делать? «Я разве говорил, что заставлял вас? Разрешите задать вам несколько вопросов, чтобы привести в порядок собственные соображения? Итак, вы получили приглашение, и оно заинтересовало вас тем, что было якобы от меня?» «Якобы», — передразнила его Стешина. И, явившись на собрание в полночь, послушав речи выславшего сие приглашение, Вы все равно продолжали думать, что за ним стою я? А точнее, за ширмой». Грених тяжело вздохнул. «И не допустили ни единой мысли покинуть балаган? Не почувствовали подвоха? Я полагала, что это что-то важное значит. Что? Особый вид терапии? Неужели вы подумали, что я заставлю вас наложить на себя руки, чтобы доказать вам ваше нездоровье? Не кажется ли вам...» Что это какая-то? Чересчур варварская терапия, негуманная и глупая к тому же. А теперь послушайте меня. Я к обществу масок имею отношение такое же, как и вы. Я получил приглашение и, побывав на сём собрании, лишь подивился тому, чего только заскучавший и мучимый хандрой современный обыватель падки до странных забав и опасных развлечений не придумает чтобы скрасить свою скуку. Голодные времена позади. В хлебе, несмотря на кризис, недостатка особого не испытываем. Подавайте теперь зрелищ». Стешина вскинула на него глаза полны недоумения. «Фокусник, к вашим услугам!» развел руками Гренних в приветственно-театральном жесте. «Фокусник? Сидевший в другом от меня конце портера? В цилиндре?» К счастью, мне известна причина сегодняшнего вашего внезапного пароксизма. И поскольку вы стали жертвой обмана чувств, то я не стану запирать вас в больнице. Но не окажись я там, никто не уберег бы вас сегодня от ремней, ледяного душа и одиночной камеры. Поведение, которое вам внушили, выглядело не только угрожающе, пугающе, но и необъяснимо. А пока мы бы искали объяснение, вы бы проводили дни за днями в смирительной рубашке». Она слушала, поджав губы и опустив глаза. Сомнение и недоверие в ее лице сменилось выражением осознанности. Когда Грених закончил, она еще некоторое время молчала, глядя на решетку койки. Между ее бровями складки стали еще глубже. «Неужели вы считаете, что я бы стал это делать?» – тихо спросил Грених. Она шевельнула губами. Ничего сначала не сказала, молчала еще минуту, а потом подняла голову. «Но никто больше так не умеет. У вас дар. Видимо, умеет. Может, я сам и научил этого прохиндея, кто знает». Сорвалось грустное не к месту. Но именно это искреннее восклицание Гренниха окончательно и вернуло актрисе трезвость рассудка. «И ведь правда? Сколько у вас учеников теперь? Что ж мне делать?» «Во-первых, забыть туда дорогу». «Вы меня задержите? Мне следует ожидать ареста?» «Нет, вы совершенно свободны. Но я бы попросил пока ничего никому не рассказывать и составить протокол о том, что вы посещали это собрание. Ни в коем случае я не стану его использовать против вас, потому как вы лишь были введены в заблуждение, да и останется он с вами до поры до времени». Вдруг мне придется разоблачать тех, кто стоит за ширмой. А без свидетельских показаний я буду бессилен. Готовы сделать это? Подумайте о тех, кого благодаря вам удастся спасти. Почему бы не вызвать наряд милиции, не отправиться туда с оружием и не разоблачить их? Люди в зрительном зале, как и вы, мои бывшие пациенты, большей частью. Я не хотел бы их травмировать. Когда артистка Варите в сопровождении Гренниха спускалась по лестнице с гордо поднятым подбородком, собравшаяся команда надзирателей и медсестер в приемном покое дружно ойкнула. «Ну, я же говорила, кроме вас ее никто не образумит!» — воскликнула пораженная Ярусова. «Вы кудесник, Константин Федорович!» — хлопал в ладоши младший ординатор. Соловьев перехватил взгляд профессора и невольно поднес ко рту руки, сдерживая изумленный возглас. Он с ужасом ждал, чем кончится приступ острого психоза цыганки, который, несомненно, тоже узнал. Стешина оставила свою подпись в книге учета поступления и выбытия пациентов. И, подхватив под локоть супруга, белого, измученного, вышла вон из здания суда королевой. Очередь подошла к Чарутти. Тот стоял позади в дверях вместе с Петей. Они тоже были свидетелями триумфального возвращения пациентки переставший быть буйной, будто по мановению волшебной палочки. Грыних кивнул им, чтобы шли вместе с ним на второй этаж в его приемный кабинет. С итальянцем объясниться было сложнее, но он все же понимал кое-что по-русски, иначе бы не отправился на собрание масок в театр. Ему было, конечно же, любопытно посмотреть, что это за русская забава такая, рядиться на ночь, глядя в карнавальные костюмы а потом сидеть в них в зрительном зале. Но Грених совершенно не представлял, как ему объяснить, что это была не его идея. Он вооружился итало-русским и русско-итальянским словарями 1910 года под редакцией Лурье. Несколько минут он, быстро листая потертые переплеты в ладошку величиной, составлял нескладные, но понятные вопросы на итальянском о том, Где Чарути был сегодня и вчера ночью? Не заметил ли чего-нибудь необычного? Молодой человек, с тревогой глядя то на Грэниха, то на Петю, протянул руку к одному из словариков, взял со стола карандаш и бумагу. Пока Константин Федорович и Петя недоуменно переглядывались, он написал на кривой кириллице фразу «Вы кто подражение в театр ночь". грыних прочел и побелел до самых корней. «Кому?» Кому-то подражаю? Нет, замотал голову итальянец. Вой. Он указал на Гренниха и добавил по-русски: "Ви кто-нибудь подражать". Взял словарик и приступил к другому предложению. Говорить как вы, одеваться как вы, парик как вы. А! -а, -а, -а воскликнул Петя, у которого выступили крупные капли пота на лбу и дрожали руки, когда он держал протянутый итальянцем листок бумаги. «Вам кто-то подражает!» «Вы это имеете в виду?» «Экуэлике колеавидире?» «Си, си!» – закивал Чарути. «Йомо!» Он схватил себя за волосы и разлохматил их, сделав похожими на шевелюру Грениха, у которого всегда один глаз был почти полностью закрыт волосами. «Йомо глаз одинаковий, вои, разний!» И Грених облегченно ударил тыльной стороной одной ладони по другой, весьма выразительном итальянском жесте, означающем радость. «Вабене!» – воскликнул он и шлепнулся на свой стул. Что и требовалось доказать. «У меня глаза разные, что ж я об этом сразу не вспомнил?» Петя стоял с бледным восковым лицом. «Ему лучше уехать из Москвы на время», – предложил стажер. «Если он начнет направо и налево всем рассказывать, что посещал какое-то сомнительное мероприятие, то у Италии с Советским Союзом Возникнут трения. А вдруг это попадет в газеты? А вдруг ситуацию превратно истолкуют? Вы правы, Петя. В течение следующего часа они выяснили, что Чарути посетил оба собрания. Гипнотизер был в маске Януса. Но сквозь прорези итальянец заметил чужие, ни Грэниха, глаза. Гипноз на него не подействовал, хотя итальянец ему был подвержен более других участников. И его вернули в зал. Чарути успел привыкнуть к женскому образу гипнотизера. Рапорт у него был с Ритой. И он охотно поведал, что видел там цыганку, которая прибыла сегодня в больницу, и что она зашла за ширму после него. Из радостных новостей. Итальянец после выписки занялся фотографией и принес несколько снимков показать профессору. Он вынул из внутреннего кармана пиджака конверт, склеенный изразительно пахнущей, химикатами хрустящей бумаги, и протянул его Грениху. Константин Федорович с любопытством вынул карточки и принялся их разглядывать. Черути делал снимки переулков, ворот, парадных, кудрявых чугунных козырьков на фоне обветшалых стен, церквей, колоколин с паской башни, потонувшей в сизых грозовых облаках, стараясь поймать в объектив фотоаппарата мелкие детали. Эта скрупулезность была вполне свойственной его типу личности, его темпераменту и нраву. Меж фотографиями с изображением деталей попадались и великолепные панорамы, запечатленные из окон многоэтажек. Невольно вспомнилось, что одно из лепт, внесенных в список безумств, было взобраться на крышу и изображать Купидона. Повосхищавшись его работами, Грыних предложил итальянцу отправиться в Ленинград, где фотографу «Большое раздолье. Только надо ехать вот прямо сейчас, в июле, пока там солнце и тепло. В августе уже не будет», – встрял Петя. «Хотите, я с вами на вокзал схожу? Помогу билеты купить?» На чужом языке, вооружившись лишь словариками, Петя так ловко и быстро уговорил итальянца ехать в бывшую столицу, что Грених невольно ощутил укол ревности. «Но отдернул себя». Какой ученик способный у него? Метод внушения освоил на твердую пятерку.